Масленичные правила дисциплины Параграф Масленица получила свое название от русского слова «масло», которое в изобилии употребляется во время блинов как чухонской и после блинов как олеум рецини, то есть касторовое масло Параграф По мнению Гацука, Суворина и других календаристов она начинается 28 января и кончается 3 февраля Замоскворецкие же пупсики и железнодорожные бонзы начинают ее 1 января и кончают 31 декабря. Параграф. Перед Масленицей сходи к мастеру и полуди свой желудок. Параграф. Всю неделю помни, что ты невменяем и родства не помнящий, а посему остерегай себя от совершения великих дел, дабы не впасть в великие ошибки». Истребляй блины и дрегуй вдову-попову, сокрушай ланина, сбиваясь окружающих тебя предметов зеленых черников, но не выбирай городских голов, не строй железных дорог, не пиши книг нравственного задержания и прочее. Параграф. Трядясь на муку, водку и зернистую икру, не забывай, что тебе предстоит еще видаться с аптекарской таксой. Параграф. Если тебе... Ведением или неведением друзья твои или враги наставят фонарь, то не ходи в городскую управу и не предлагай там услуг в качестве уличного фонаря, а ложись спать и проспись. Параграф последний. Не все коту-масленица придет и великий пост. Если ты кот, то имей это в виду. Антон Павлович Чехов. Масленичные правила дисциплины. Читал Джахангир Абдулай.